А в это самое время я водил розочкой от разбитой бутылки возле шеи наглого и упертого как танк кабачика, натравившего на нас всю свою к о д л у В той потасовке мне досталось не слабо. Народ понимал толк в хорошей драке и уж если м е т е р и л так со всем старанием. Зря что ли и с поком веков любимое развлечение в Руси кулачный бой стенко на стенку. Да и маловато нас было. Если бы не горстка застрявших кабаке солдат, в раз бы смеяли. Пришлось бы тогда на совсем крайние меры идти. Мне морда кабачика сразу не понравилась. От такого супчика не жди, кроме неприятностей. Ну да и мы не лыком шиты, и не пальцем деланы. Управились. С трудом, с и н я к а м и шишками, зубами выбитыми, но сподобились. Теперь пожинаем плоды победы, а вот с ними далеко не все благополучно. Отравленным з е л е н промышляли несколько за всегда-таев. А главный из них умудрился смыться еще до того, как мы устроили в кабаке мордобой с кровопролитием. Я почему-то не удивился, когда узнал, что самым главным у клофилинчиков был тот самый п л ю г а в ы й мужичонка с бельмом, которого мы видели в обществе Гаврилы. Вот только этот гад словно растворился. Конечно, мы время зря не теряли, выбили из кабачика его адрес, кинулись туда и никого не нашли. Тип с бельмом собрал все пожитки незадолго до нашего появления и подался в бега. Скрыться он мог где угодно. В Питере мест, в которых ловкий человек, имеющий проблемы с законом, может рассчитывать на кров и приют, предостаточно. А если он из города бежал, даже думать страшно. Полка на прочесывание не хватит. Но фортуна сегодня была на нашей стороне. Мы получили помощь оттуда, откуда не ждали. Во время кабазской потасовки Иван спас от растерзания одну из гуляющих девок. Та добро помнила и решила отблагодарить. Нашла нас в тот самый момент, когда мы от тоски и безысходства пинали двери притона, в котором раньше обретался тип с бельмом. т и ш к о м позвала в укромное местечко и предложила свои услуги. Конечно, нам ее п о т а с к а н н ы е прелести были ни к чему. Одного взгляда хватало, чтобы понять, сколь пышным букетом заболеваний нас могут наградить. Рискнем мы п о л ь с т и т ь с я на ее телеса. Однако девица оказалась сущим кладом, ибо знала, куда мог податься тот, кого мы ищем. Это Шлёшка, вырви глаз. У него брательник есть, лавку мясницкую держит, что на денежки л ё ш к о й д о б ы т ы й открыл. Там и его ищите. Только м а как найдете, обо мне чур не слово, а то до утра в живости не пробуду. У нас народ на расправу скорый. Не сумлеваясь, не скажем, заверил Иван, сказывай, где лавка сия находится. Красная девица долго не ломалась, и спустя пару минут мы стремглав понеслись в нужную сторону. Лавка Лёшкинго брата находилась на другом конце города. Ну да для нас это не расстояние, долетели мигом. Азарт будоражил нашу кровь, гнал ее по жилам, заставлял сердце биться часто. Иногда было чувство, что оно, словно птица, хочет вырваться из клетки ребер наружу. А еще в мозгу у меня что-то щелкнуло, появились первые ростки понимания. Наконец-то стало доходить н а с л е д чего мы напали. Не зря тот поляк перед смертью написал о сокровище воеводы. Только истолковали мы его слова неправильно, а ведь в них вся соль, весь смысл к р у г о в е р т и происходящих событий. И эта догадка подстегивала меня все сильнее. Я мысленно поделился выводами с Иваном. Тот сначала удивился, а потом понимающе кивнул, соглашаясь. Надеюсь, с помощью вырви глаза установим истину, которая была где-то рядом, но мы в запале и суматохе, а то сколько всего разом навалилось, не обращали на нее внимания. И, конечно, нельзя отрицать тот факт, что мне в определенной степени помогло историческое послезнание, хотя далеко не каждый на моем месте сложил бы правильную мозаику из того, что попало нам в руки. Покупателей в лавке не было. Хозяин, увидев нас, все понял и тут же сник. Даже сопротивления не оказал. Раскололся моментально. Стоило только спросить о пропавшем братце. Зато с Лехой пришлось повозиться. Для своей п л ю г а в о й наружности тот оказался на редкость увертливым и опытным бойцом. Дрался и руками, и ногами, и головой. Пускал в ход зубы, едва не откусив нашему кучеру два пальца. Но это были судороги обреченного человека. Мы свалили, в ы р в и глаза предварительно, накостыляв ему и едва не лишив второго естественного о к у л я р а связали и к у л е о м выволокли на улицу, с у н у л и в карету и понеслись в крепость для допроса, устроенного по горячим следам. В дороге Леха каким-то чудом умудрился развязаться и едва не вылетел вместе с дверцей наружу. Хрепунов успел среагировать и чудовищным ударом по голове отправил беспокойного пассажира в глубокий и продолжительный обморок, заставив н а с перепугаться не на шутку. Были опасения, что вырвиглаз больше не очнется. Если бы мы потеряли еще одного клиента, Ушаков бы лично с нас кожу стесал. Да еще тупым ножиком. Но вырвиглаз так просто не сдавался, очухался и снова попытался дать деру. Тут уже проявил себя Иван. Я так и не понял, что он сделал. Но наш груз, как подменили, тут стих и перестал дергаться. Не б о й с ь братишка, применил к нему какой-нибудь приемчик из арсенала русских ниндзя. С вами станется. Не знаю, кто его готовил раньше, но парнишка изумлял меня неоднократно. Конечно, не Супермен, однако за себя постоять может, несмотря на хлипкие внешние кондиции. п а м я т у я о промашке с Карташовым, которого перед самым допросом зарезала таинственная монахиня, мы не стали тянуть кота за хвост и прочие телесные атрибуты. Взяли супчика подалеко д не белые руки и поволокли в пыточную. Максимка Оконев, палач опытный и с п р а в н ы й далеко не отлучался и всегда держал инструмент наготове. Признаюсь, у меня при виде его арсенала невольно подкашивались ноги и начинался нервный тик. Я, конечно, человек неподготовленный из относительно тихого мирного 21 века, но поверьте, на других все эти орудия пыток действовали не менее устрашающе. Мы даже не успели приладить к дыбе в ы р в и глазы, как почуяли исходящий от него неприятный тяжелый запах и с п р а ж н е н и й к л о ф е р и н щ и к не выдержал и обделался прямо в штаны. Ну да, не мне его винить. Тут любой не выдержит, даже злодей заскорузлый. Вырви глаз, злодеем был перво с т а т е й н ы м а вот должен к уражом природа его обделила. Я все расскажу, т о к м к о не трогайте. Заверещал он, на удивление песклявым, словно у кастрата. Иван перестарался голосом. Максимка в о п р о с и т е л ь н о уставился на меня. у ш а к о в а ждать будем, аль сами начнем. Справимся, рубанул Хрипунов. Вы знаем, что да как, а после ему доложимся со всем почтением, Вань. Предок посмотрел на Хрипунова, а тот велел: за стол садись, бумаги писать будешь. Я обиделся Иван на то, что ему не доверяют самую главную работу. Почему снова я, пусть другой протоколы пишет? Ты это, кончай со мной спорить. Садись и пиши, распорядился Хрипунов. Он обратился ко мне, должно быть, что-то почуяв. Ты что, л и допрашивать будешь? Я важно кивнул. Иван обиженно засопел, но спорить больше не стал, обложился бумагами. Достал письменные приборы и вопросительно поднял глаза. Зачинай, разрешил Хрипунов. Да не б о и с ь если что не так сделаешь, я поправлю. Договорились. Обрав полную грудь воздуха, я не сдержался и выпалил в в ы р в и глазу то, что мучило меня во время сумасшедшей гонки. Давай, гадёныш, рассказывай, что знаешь о пропавшем сокровище короля Сигизмунда и каким б о к о м тут замешаны трубецкие! Услышав вопрос, удивленный палач едва не уронил н а н о г у тяжеленные раскаленные клещи, а Хрипунов и т у р и ц и н открыли рты, да так и застыли солеными столбами. Мои слова о ш е л о м и л и даже пристроенного к дыбе, но еще не вздернутого лешку к л о ф е л и н щ и к а Тот ожидал чего угодно, но явно не этого вопроса. Картина была еще та. Упиваясь произведенным впечатлением, я гордо усмехнулся и снова спросил: "Ну, чего стесняешься? Тут все свои." Так что расслабься и выкладывай как на духу. Где сокровища Сигизмунда? И при чем тут Трубецкие?